Вечером Веснянка, Ярилка и Светик сидели в избе и пытались уловить те тихие звуки, о которых говорил старик. Что это шумит? О чем? Ветер шелестит. Нет, не только. Веснянка подошла к двери. Кругом еще был снег, но что-то теплое шло от кустов, деревьев, будто туман. В нем уже чудилась глубинная таяние. Вот ручей. Или река. «Самое важное, дети, учитесь жизнь слушать!» Старик, отец Веснянки, вдруг насторожился. «А это что? Это не ветер? Что это?» — спросил и Светик, недоуменно глядя в темноту за дверью. «И я не пойму!» — ерилка нахмурился. «Это шаги, но не человечьи. Я сейчас посмотрю!» Веснянка выглянула наружу. Пахло влагой. С реки слышался неясный гул. Вдруг она вскрикнула. Около леса появилось что-то большое, темное, похожее на человека, если б не горящие глаза. Метнулась к деревьям и исчезла. Показалось или, быть может, оборотень? — Отец! — Веснянка испуганно вбежала в избу. — Там кто-то приходил. Кто это? Старик нахмурился. Вспомнил тот слух, что на днях рассказывали охотники. Они еще все говорили. Не к добру это. «Ну, уходит кто-то», — прервал его тревожные мысли Светик. «Что вы замолчали? Пусть появится хоть сам волк, Человека-волк, волкодлаг. Ну и что? Лучше скажите, можно услышать, где рождаются слова? Веснянка, откуда ты их берешь? Из горла?» «И я не пойму», — спросил Гирилка. «Откуда берутся песни? Где их находит наша Веснянка?» Старик улыбнулся. Откуда они, никто не ведает. Отцы говорили, что людей научили песням ветры, реки и шумящие деревья. А ты как думаешь, дочка? — Не знаю. Может быть, они рождаются в источниках и у корней трав? — проговорила веснянка задумчиво. — Когда я смотрю на стебли в воде или на почки, которые распускаются, мне порой чудится, что я вот-вот пойму, откуда берутся песни. Старик помолчал. Невнятный говор доносился то ли с реки, то ли от ручья. — Пора. Иди, девочка моя, ты совсем выросла. Выйди завтра на заветный холм рано-рано, положи хлеб и жди. Тебе уже пора услышать землю.